Нечего и рассчитывать, что службы, прорвавшиеся в НАТО Польши, пропустят через границу на родину ценнейшего информатора и группу захвата, устроившую целое сражение в Чехии. Нефонтов отдал приказ прорываться по варианту «Д». Кумом был польский бизнесмен-фермер, глубоко и прочно законспирированный агент, переданный управлению для подстраховки этой операции из ФСБ. ФСБшники его отрывали от сердца и отдали только под большим нажимом сверху. Бизнесмен имел самолет для опрыскивания полей и свидетельства летчика. Вот с его-то помощью и надо было вывозить дудчика и всю группу на свою территорию. Вывозить против всех правил и законов. «Уходим по воздуху», — сообщил группе Голубков. «Ну, с Богом! Еще Польска не сгинела!» Мотор затрехтел, и самолетик запрыгал по неровной взлетной площадке, уносясь в воздух, где от него сторонились аисты и другие загородные птахи. Кум Сбигнев выбрал курс подальше от больших городов, летел севернее Радома и Люблина. «Знал я, что всякое может случиться». «В тюрьме готовился», — говорил Сбигнев, сидевшему рядом Голубкову. «А вот чтобы так покидать страну, и во сне не снилось». Ребята спали в крохотном салоне, куда хозяйские дети накидали душистого сена. Дудчик проснулся, у него снова прорезались боли, и док в самолетной трясучке вколол ему последний оставшийся шприц. «Скоро прилетим, там окажут помощь как надо». «В тюрьме», — тихо добавил Дудчик, — и никто ничего ему не сказал в ответ, хотя было что сказать ребятам. Километров за сто перед границей пан Сбигнев снизил самолет до минимальной высоты, сообщив по радио, что пошел на посадку. Теперь он далеко облетал даже небольшие деревеньки. В пограничных районах платят премии за сведения о нарушителях границы. Так что весь народ тут настроен на поимку таких, как мы. В общем, молитесь Богу, чтобы нас не засекли с земли». И он по-католически перекрестился слева направо. Радары-то нас вряд ли заметят. Самолетик сжался светлым брюхом к болотистой почве, едва не задевал верхушки деревьев, лавировал. «Осталось километров пять», — объявил Збигнев, — и глаза его сузились. Голубков перешел в салон и улегся на сено рядом с пастухом. «Давно я на сене не лежал, даже не верится», сказал он со вздохом. «Как думаешь, не собьют?» «Думаю, нет», спокойно сказал Голубков. Поляки, они все больше на ту сторону границы посматривают. Как же, через них тропа в Европу лежит. По ней многие хотят с московской стороны пробраться. А назад мало дураков найдется. Что им, Рустов, что ли, ловить?» Пастух хмыкнул. «Я не о том. Причем тут поляки? Они еще не расщухались, А если и расчухались, то пока еще только перекрывают дороги. Я спрашиваю про наших. Думаешь, не собьют?» — О чем ты? — О том. — Одна ракета. И все концы. В огонь. А если над рекой собьют, то в воду. Многим в армии хотелось бы этого. Как удобно. Ни дискеты, ни дудчика, ни нас, свидетелей. — Не собьют, — сказал Голубков. — Им надо удостовериться, что дискеты и дудчик действительно у нас допросить его с применением всех средств, чтобы знать, не просочилась ли куда информация. Да и не фантов, дурак, чтобы...» «Вот этого я больше всего и опасаюсь», — сказал Пастухов и замолчал. «Я тоже», — чуть не ответил ему полковник Голубков. «Вот она, граница!» — крикнул пан Збигнев. «Проскочили! Ах, холера, свента матка боска!» Перед ними мелькнула вспаханная полоса, и потянулась та же самая заболоченная земля, но уже белорусская. Сверху с ревом пронесся истребитель. Голубков бросился в кабину, подтягивая чуть дальше, к Малорицкому шоссе, и садись прямо на поле, не угробся только. В салоне улыбались ребята, стараясь не глядеть на Дудчика. Неприятен и жалок он был в эту минуту. Самолетик, сопровождаемый звеном истребителей, снизился и запрыгал по качковатому полю. Когда он остановился, из фюзеляжа, как горох, посыпались на землю люди. Как они только в такую крохотную стрекозу все понатолкались. Наконец, высадили и последнего. Вынесли на руках, потащили скорее к дороге, где прилетевших дожидалась целая кавалькада машин. Кто-то возле машин отдал короткую команду, и тотчас один из мигов завалился на бок, пошел резкой дугой вниз, выпустил из-под крыльев маленькую, нервно рыскающую в полете ракету. А через секунду на месте самолетика Сбигнева вырос огромный алло-черный куст взрыва. Боцман разливал по маленькой. «Вот послушайте, ребятки», — сказал док и достал несколько листочков, аккуратно вырезанных из газет.